Мониторинг процесса. Предположим, вы сделали все, как я сказала. Написали списки целей, выбрали главную цель, делаете медитации. Достаточно ли этого для исполнения ваших желаний? К сожалению, две медитации по 15 минут в день недостаточно для быстрой материализации. Представьте себе такую ситуацию. Человек медитирует и воображает себя в сцене исполненного желания, 30 минут в день, а все остальное время сплетничает, негативит, ругает правительство и пробки. Насколько этот поток негатива соответствует жизни его мечты? Боюсь, что совсем не соответствует. Желание одно, а общая вибрация от человека совсем другая. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы непрерывно поливать водой своего внимания поставленные цели и постепенно переводить себя на вибрации, соответствующие реализованному желанию. Подобно тому, как садовник ежедневно ухаживает за своими растениями, чтобы в итоге насладиться их прекрасным цветением. Запомните, что в настоящее время мы испытываем на себе беспрецедентное давление внешнего мира. Средневековый человек за всю жизнь не узнавал столько, сколько мы узнаем за один день. Наша с вами бабушка за год не узнавала столько информации, сколько в нас вливается ежедневно. Чтобы противостоять этому давлению, наше намерение достичь своих целей и жизни мечты должно быть куда сильнее давления внешнего мира. Чтобы не прогибаться под изменчивый мир, надо постоянно напоминать себе о своих мечтах. Как этим заниматься, я сейчас расскажу. Воспитание доминанты. «Мой мир таков, каковы мои доминанты», говорил великий русский физиолог Алексей Ухтомский. Все мысли, желания и чувства человека подчинены доминанте, то есть некоторому устоявшемуся убеждению, через которое он сейчас воспринимает мир. Если говорить максимально просто «доминанта», Это основная мысль или состояние, которое захватывает ваш мозг и влияет на все его процессы. Это центр активности, который подавляет все менее значимое. Как это работает? В мозге формируется устойчивый очаг возбуждения, доминанта. Этот очаг притягивает к себе ресурсы нервной системы, снижая активность других процессов. Все, что связано с доминантой, воспринимается острее и ярче, а все остальное словно отходит на второй план. Влюбленный воспринимает мир с точки зрения влюбленности. Больной видит все через призму боли. Творец, одержимый идеей написать книгу или картину, забывает обо всем, кроме своего труда. Если вы голодны, то вдруг тема еды начинает казаться чрезвычайно интересной. Это и есть ведущая доминанта. Естественно, доминанты меняются в течение жизни, и разные вещи захватывают наше внимание целиком. Ухтомский писал, что для изменения доминанты необходимо систематическое недоверие к себе, своим оценкам и своему пониманию. Если вы верите, что все бабы дуры или что все мужики козлы, Необходимо постоянно выискивать в реальной жизни примеры, которые опровергают это убеждение. Таким образом, можно убирать вредные доминанты и укреплять полезные. Для того, чтобы искусственно создать в мозгу нужную вам доминанту, необходимо А. Убрать конкурирующие раздражители Б. Начать грузить мозг информацией по цели В. Дождаться момента когда в мозгу созреют решение сделать что-либо по направлению к цели. Почему я начала разговор о доминанте? Прежде всего, чтобы развеять все эти мифы коучей про «к черту все, берись и делай». К сожалению, наша психофизиология противоречит этому красивому лозунгу. Если вы можете браться и делать, это означает, что доминанта в вашем мозгу уже созрела. Но чаще мы видим обратный случай. Человек понимает, что надо бы заняться здоровьем, скинуть килограмм эток 10, но дальше отрывочных мыслей дело не идет, потому что в голове не созрел очаг активности по данной цели. Чтобы сформировать доминанту, направленную на ЗОЖ и похудение, необходимо а. По максимуму убрать всю постороннюю информацию, особенно информацию, которая рассказывает про бодипозитив, и про то, что надо принять себя таким, какой вы есть. Б. Со всех сторон нагрузить себя информацией по правильному питанию и тренировкам. Наши любимые инструменты – карты желаний, медитации, размышления над своей целью и переписывание установки на цель – также являются прекрасными способами быстрого формирования нужной доминанты. В. Как только в мозгу появится достаточное количество информации, сформируются новые нейронные связи, вы легко и быстро увидите путь к цели и сможете делать активные шаги по направлению к ней. Пока же доминанта не созрела, толку не будет. Как не терять фокус на цели? Практика думания. Наш мозг работает таким образом. Когда мы о чем-то сосредоточенно думаем, этой мысли присваивается высокий приоритет. Подсознание получает команду – К этому нужно стремиться. Такой принцип работает как для хорошего, так и для плохого. Фокус похож на попытку разжечь огонь с помощью солнечных лучей. Если вы будете двигать лупой, никакого эффекта не случится. А вот если вы ее зафиксируете, то очень скоро лучи распалят пламя. Будете сосредоточенно размышлять о старении, болезнях, несправедливости мира – Всем этим мыслям будет присваиваться высший приоритет, и мозг будет формировать течение обстоятельств, чтобы все это приходило в вашу жизнь. И наоборот, будете думать о чистоте и порядке, постепенно в доме формируется порядок. Будете размышлять на тему здорового питания и спорта, и постепенно в вашей тарелке будет появляться более здоровая еда. А в сумочке – абонемент в спортзал. Думаете о собственной книге, и вы ее напишите. Вы уже догадались, что гораздо выгоднее грузить свой мозг и свое мышление мыслями о цели. Они не должны быть из разряда «а вот бы...» Лучше, если вы будете ежедневно давать своему мозгу задание в форме вопроса «что мне нужно делать, чтобы...» И дальше уже подставляете в вопрос свою задачу. Чтобы похудеть на 15 килограмм, чтобы зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц, чтобы встретить мужчину мечты и прочее. Важно! Нужно не один раз подумать о чем-то пару минут, а постоянно размышлять о цели. Здесь вы столкнетесь с тем, что у нас просто нет культуры осмысления. Мы не привыкли думать. Мысль среднестатистического человека скачет, как полоумная обезьяна. Дайте себе задание подумать о цели целенаправленно 10 минут и зафиксируйте на бумаге, сколько раз вы отвлеклись. Процесс думания очень энергозатратен, а потому мозг его всячески избегает. Проще потреблять чужие мысли и чужие выводы, а не создавать свои. Если хотите отличаться от толпы, необходимо приучать себя думать над задачами, которые вы хотите решить. Перед тем, как думать, создайте неагрессивное пространство. Уберите с глаз долой гаджеты и оставьте перед собой только блокнот и ручку, чтобы записывать умные мысли. Научно доказано, мозг хуже соображает, если смартфон или ноутбук находится в зоне видимости. Мозг ленится думать, так как сам вид гаджета ему намекает, что знание где-то рядом, в интернете, и не стоит напрягать собственные извилины. Любое оповещение вызывает небольшой выплеск дофамина, гормоны удовольствия. А раз удовольствие получено, Дальше уже стремиться не к чему. Также и в моменты социальной неловкости и ожидания. Например, вы сидите в очереди в МФЦ или у врача. В этот момент вытащите свое внимание из экрана смартфона и погрузите его в размышление над своим вопросом. Лучше делать это с помощью блокнота и ручки. Первое, что вам следует сделать, взять маленький блокнот, записать на первой странице свой вопрос связанный с вашей целью, и носить его всюду с собой. Гарантирую, что за год такой практики вы закроете массу важных жизненных вопросов просто потому, что размышлениями над задачей вы показываете своему бессознательному, что ее придется решать, и отвертеться не получится. Не пугайтесь тишины в голове. Первое время, когда вы будете задавать себе вопрос, в голове может образоваться пустота, ответы не будут приходить. Вашему мозгу нужно подготовить эти ответы, а для этого надо начать сварить в котелке новые мысли. Первое время просто возвращайтесь к вашему вопросу и фиксируйте факты отвлечения. Вы не придумаете гениальное решение за один раз, но если вы начнете качать навык думания, у вас растут шансы на озарение. Если не озадачивать мозг с завидной регулярностью, тогда и на «эврику» рассчитывать не приходится. Помимо периодов вынужденного ожидания, планируйте специальное время для думания. Прямо вносите его в план дня. Начните хотя бы с 15 минут, посвященных размышлениям в тишине. Более продвинутые могут заниматься этим трудоемким процессом до часа в день. Просыпайтесь и засыпайте с вашим вопросом. Чем глубже мысль укоренится в мозгу, тем быстрее бессознательное начнет выдавать хорошие решения очень хорошо приурочить размышление над своей целью к прогулке. В Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре, где ранее размещались покои императрицы Елизаветы Петровны, сохранилась думная дорожка, красиво выложенная из паркета витая тропа, которая много раз поворачивает и пересекает саму себя. По этой дорожке императрица непрерывно ходила, когда ей было необходимо обдумать сложное государственное решение. Нам с вами не надо заморачиваться с такими изысками. Можно просто выйти в парк или бродить по городу и размышлять над своей мыслью. Огромное количество писателей, поэтов и музыкантов придумывали свои сюжеты и мелодии во время прогулки, потому что движение погружает нас в определенный транс. А в таком состоянии бессознательному легче выдать вам гениальную идею или решение вопроса. Во время сеансов прогулки или простого размышления у вас может появиться неудержимое желание пойти куда-то, позвонить, сделать что-то. К таким сигналам бессознательного нужно прислушиваться. Главное, отличайте банальный зуд мозга из-за нежелания думать над целью от реального толчка интуиции, откуда-то из глубины души. Если вы внедрите в свою практику культуру думания над тем, как получить то, чего вы хотите, вы станете эффективнее получать свое, чем оставшиеся 90% человечества. С точки зрения метафизики это тоже работает. Чем выше концентрация на желании, тем быстрее оно реализуется. При этом важно не создавать важность, как писал Вадим Зеланд. Нельзя создавать из своего желания сверхценную идею, как у больного шизофренией. На подобные цели, которыми вы буквально одержимы, в матрице стоят автоматические блокираторы.